Здание ресторана было стилизовано подрубленную рубленную русскую избу. На летней площадке, отгороженной плетнем, стояли небольшие столики, но, несмотря на то, что для апреля погода стояла на редкость теплая, народу за ними пока не было. Вкусно пахло жареным мясом. Чуть в стороне, невдалеке от автобусной остановки, сбились в стайку несколько хороших машин. Около них кучкой стояли водители. Игорь отыскал взглядом статную фигуру и направился к нему. А, приехал? Яков протянул ладонь для приветствия. Ну что, ребята, знакомьтесь. Это Игорь, наш новенький. Прошу любить и жаловать. Как ни странно, старик оказался прав. Дни потекли за днями, недели за неделями. Рана на сердце не заживала, но все-таки суматошная московская жизнь не давала Игорю часто думать о прошлом. Да и напоминаний о на стене. Здесь, в столице, было значительно меньше, чем в Озерске, где, казалось, каждый камень был как-то связан с его женой и дочкой. Ребята со стоянки Якова, как вскоре понял Игорь, были чем-то вроде элиты среди московских таксистов. На вызовы они не ездили и по городу в поисках пассажиров не колесили, разве что подхватывали кого-то на обратном пути, чтобы не катить порожником. Их клиентами были в основном состоятельные посетители ресторана. Большинство из них пребывали в Russian Style на своих колесах, погулять с подружкой или встретиться с партнером по бизнесу, но, посидев несколько часов в уютном зале и вдоволь насладившись традиционной русской кухней, они обычно были уже не в состоянии сесть за руль. Водителю состоянки нужно было доставить домой нетрезвого господина и его спутников или спутниц, а нередко еще и отогнать в гараж его автомобиль. Делать это приходилось в основном вечером или по ночам, ресторан работал до 5 утра. Обслужив за ночь несколько клиентов, таксисты разъезжались по домам отсыпаться. До вечера же работы почти не было, и те, кому выпадала по очереди дневная смена, коротали время в основном в разговорах до да за чашкой чая на огромной ресторанной кухне. Привыкнуть к клиентам Игорю было очень нелегко. Состоятельные москвичи, садившиеся к нему в машину, разительно отличались от его бесхитростных земляков. Те считали копейки и уважали чужой труд. А эти швырялись деньгами, но могли и нахамить. Особенно почему-то этим славились девицы. Некоторые из них вели себя с Игорем грубо и пренебрежительно, точно он был их слугой или даже рабом. К счастью, такие попадались не так уж часто. Большинство пассажиров, оказавшись на сиденье БМВ, называли водителю адрес и тут же доставали мобильный телефон и начинали названивать по личным делам или расслаблялись, усаживались поудобнее и принимались жаловаться Игорю на свою жизнь. И эти жалобы вызывали у него еще большее недоумение и замешательство, чем хамство. С его точки зрения, их проблемы не стоили и выеденного яйца. Кто-то был недоволен расточительной женой и тем, что она проводит слишком много времени в бутиках, салонах красоты и ночных клубах. Кому-то изменяла молодая любовница. Кто-то не успевал достроить к лету вертолётную площадку. У кого-то на гектарах вдруг завелось сразу несколько муравейников. Кто-то не мог понять, почему именно ему достались такие соседи, которые вечно шумят и не дают спать по субботам своими фейерверками. Игорь слушал их нетрезвые откровения, изображая на лице вежливое сочувствие, а в душе недоумевал. Неужели это можно считать горем? Знали бы они, что такое настоящее несчастье. Ему понадобился немалый срок, чтобы понять, что все не так просто. Не то, чтобы в жизни этих людей не было серьезных проблем. Были и еще какие. Просто они боялись говорить — А возможно, и думать о них, и отвлекали себя по мелочам. Им тоже было так легче. Как и он, они пытались убежать от самих себя. Первое время Игорь еще возвращался через всю Москву из Крылацкого в Гальянова к себе в квартиру и пытался к ней привыкнуть. Отпечатал новые увеличенные фотографии со старых негативов и повесил их на стену. Фотографий было много, вся стена превратилась в в мозаику его счастливого прошлого. Уже через неделю, заходя в квартиру после смены, он словно оказывался в музее. С порога на него глядели глаза жены и дочери. Везде и всюду. И он опускал спортивную сумку, доставал альбом. Смотрел. Отбирал все новые фотографии. Искал негативы. На следующий день отпечатывал следующую партию и снова развешивал снимки. Это превратилось у него в странное хобби. Он искал способы общаться с потерянными родными и действительно находил. Может быть, это было неправильно, болезненно, но это приносило недолгое облегчение, которое было ему так необходимо. Он начал писать им письма. Игорь никогда не думал, что сможет переносить то, что творится в его душе, на бумагу. Но письма получались длинными, И напоминали скорее один большой дневник о его жизни, чувствах и мыслях, которыми не с кем было поделиться. Он рассказывал им все. Как он по ним скучает, как прошел день, о чем он думал и какие сегодня попались клиенты. Вскоре это вошло в привычку, и трудно было прожить несколько дней, не написав очередного письма. Через месяц Игорь вдруг понял, что не может больше находиться в этом музее памяти. Свободного места на стене больше не было. И он чувствовал, что скоро заново начнет сходить с ума. Каждая новая фотография уводила его в ту жизнь до, и возвращаться оттуда было невероятно больно. А снять снимки со стен он не мог. Просто не мог, и все. Рука не поднималась. Вот так человек, который снимал квартиру и регулярно платил за нее, Стал ночевать у себя в машине. Доставив последнего клиента, обычно это происходило около 6 утра, Игорь возвращался к ресторану и вставал на стоянку. В машине, как это ни странно, спалось лучше, чем в чужой полупустой квартире. В конце концов, он вообще почти перестал туда заезжать. Так, пару раз в неделю за самым необходимым. Охрана и официанты из ресторана относились к Игорю с симпатией. Он был безотказен и часто развозил их после работы по домам, когда у него не было других пассажиров. Но особую любовь Игорь снискал у женской части персонала, поварих и посудомоек. Неведомо откуда, Яков, что ли, рассказал, они узнали его историю и искренне его жалели. Костелянша добродушная Тамара Юрьевна разрешала ему пользоваться душевой, а красавица Даша, кондитер с внешностью фотомодели, каждый день подкармливала вкуснейшими бутербродами и поила ароматным кофе. Первое время Игорь все порывался заплатить, но девушка только смеялась. «Что вы, с ума сошли? Это же из остатков!» Выходные он почти не брал. Некуда было их девать, выходные. И некуда было тратить заработанные деньги — Это было так непривычно и странно. Иногда Игорь замедлял шаг перед витринами с игрушками. Он получал странное, какое-то извращенное удовольствие, когда думал о том, какого из этих пушистых зверей он бы купил Настёне. В редкие выходные он по-прежнему ездил на площадь революции и трогал за холодный нос бронзовую овчарку. А потом отправлялся куда-нибудь, как он сам про себя говорил, по маршрутам Алиных открыток. Он побывал на чистых прудах, где нашел почему-то только один пруд. Место это ему понравилось. Оно гораздо больше соответствовало его представлениям о настоящей Москве, чем шумный вычурный Арбат. Вокруг бульвара загибался трамвайный круг. Вбок отходили маленькие переулочки со смешными названиями, например, Огородная Слобода. Ездил он и на место бассейна «Москва». Ту открытку он помнил особенно хорошо. Алька рассматривала ее и смеялась. «Представляешь, Игорь, что мне Павел Петрович рассказал? Оказывается, на этом месте когда-то была огромная и очень почитаемая церковь. Потом ее разрушили, и долго-долго там была свалка. Хотели строить что-то вроде Дома Советов в виде фигуры Ленина, но так и не построили. Вырыли бассейн». И Павел Петрович так смешно сказал, «Сперва был храм», потом хлам, а теперь срам. Сейчас храм стоял на месте, величественный, белый, с позолоченными куполами. Но ни трепета, ни почитания у Игоря в душе не вызывал. Он казался, скорее, каким-то странным историческим памятником, нежели Домом Божьим.